Куры барабанные Тревожная весть пронеслась по служебным комнатам обширной конторы, ведающей учетом и распределением дедушкина кваса. Сотрудники дед кваса скоплялись группами по три и четыре человека, что само по себе уже указывало на крайнее неблагополучие в конторе. Скатывается... Грустно шептались отдельные сотрудники Дед Кваса. «Сползает», — испуганно бормотали в группах. «Скатывается на рельсы делячество», — говорил старый Дед Квасовец выводов. «Сползает в болото о портунизмах», — ныкал сотрудник Распопов. «Он нас всех погубит», — откровенно сказала женщина-архивариус. «Я знаю по опыту». Года четыре тому назад был уже у нас прецедент. Начальником конторы служил тогда один партийный товарищ. За ним все держались, как за каменной стеной. А он возьми и разложись. — И что же? — наивно спросил выводов. — А как вы думаете? — с горечью сказала женщина-архивариус. — Его куда-то бросили. Я уцелела. — только потому, что была в то время беременна, и меня нельзя было уволить по кодексу. Из этого рассказа дед квасовцы быстро уяснили себе участь всех прочих сотрудников, кои не находились в то время в интересном положении. — И затем была чистка с песочком? — спросил Распопов, дрожа всем телом. — С наждаком! — грубо ответила женщина-архивариус, уходя к себе в подвал. Все увидели ее сильно расширенную талию. — Ей хорошо, — молвил Выводов. — Ее и сейчас нельзя будет уволить. Кодекс не допустит. Но что будет с нами? Скатывается наш любимый начальник, сползает собака и от нас погубит. Он полетит, и мы полетим. — А у меня жена. «У меня кредит на мебель!» — сказал Распопов. «Долги у меня!» И все смолкли в немом отчаянии. Положение Дед Квасовцев было весьма щекотливым. Время было бурное, любой мог пострадать. Возволновавшую Дед Квасовцев весть разнес курьер. «Заглядываю я вчера в кабинет, а он...» Товарищ из Баченков сидит в креслице, и глаза у него бегают, ну, думаю, так и есть, впал, и, конечно, в разложение, я их много видел, которые в креслице сидят и в глаза не смотрят, те, конечно, в разложение впадают» отборные дед цепко державшиеся за товарищей из баченкова понимали что если выставят начальника то и любимым подчиненным дышать недолго его нужно упредить сказал наконец распопов повлиять на него что за безобразие заниматься делячеством ему что перебросят а нам куда идти где мы такую кормушку найдем «Как на него повлиять?» — вопрошал выводов. «Ведь я политически слабограмотный. Надо спасти его от идеологических шатаний. Он должен признать свои ошибки», — сказал Распопов, тяжело дыша. «Свои принципиальные ошибки», — поправил его выводов. И оба они осторожно пробрались в кабинет любимого шефа.